Глава 7. Нет. Кормят у татарки Кати паршиво. Она как тумба стояла за прилавком. Лицо закрыто тряпкой, только глаза видно. Следит за девочкой, как-то работает, да деньги у нее принимает. А после четырех люди стали прибавляться. Из двенадцати столов только два не заняты. В основном все местные, сюда с женами приходят, даже с детьми. Пьют все. От воды с мятой и холодной браги до горячего чая и самогона. Но были и пареньки в солдатской обуви, крепкие такие, подтянутые. Они не пили. Они, по большей части, ели. Сранчу, наученный горьким опытом, он заказывать не решился. Попросил кусок ноги дрофы и гороховую кашу. Ну и опять разочарование. Горох высох, лежал в тарелке куском, дрофа была древняя, мясо от нее отделялось волокнами, и только за это блюдо пришлось отдать 11 копеек. Одно разочарование. «Что ж ты не сказала, что это нельзя есть?» С укором произнес он, когда Йозге забирала у него тарелку. «Так слопали же!» — нагло заявила она. «Еле-еле. Другие жуют ничего. А вы сразу видно. С севера!» — говорила она, протирая стол. «Возьмите тыкву печеную. Она вкусная. Казинак из семечек. С чаем очень вкусно». «Я сегодня ваш чай уже пил. Чуть не отравился. Его варили неделю назад». «Берите, — говорю. Чай утром. Новый сварили». — сказала она, собираясь уходить. — Ну, что-нибудь закажете? — Позже. Насидел на двадцать копейки. Копейку дал девочке. Много потратил, но отдохнул. Не на улице все-таки, в пекле жарится. Наелся до следующего обеда. Долго разминал руку. Поначалу она не беспокоила его, а теперь болела. Вот Бог, слава Богу, почти не напоминал о себе. Боль появлялась, если только резкое движение делал. Да и то ненадолго. Если бы рука не болела, то можно было сказать, что посидел в удовольствии. После того, как она принесла чай, он спросил у Йозги, есть ли тут комнаты. Девочка сказала, что есть. Койка стоит 6 копеек, комната с охлаждением, алтын. Он ничего больше ей не сказал. Стал пересчитывать оставшиеся деньги. Ближе к вечеру женщина в столовой поубавилась. Стала играть музыка. Мужики разного вида заполнили заведения. Крепкие работяги из буровых, охотники-рыбаки, парни солдатского вида тоже были. Был и прочий приличный люд, который не обворует, если ты случайно заснешь прямо за столом. На столах, помимо еды, стал появляться кукурузный самогон, холодная брага, а для любителей изысканного — разноцветные настойки на разных кактусах. Ёзги выгнала из подсобки девок-ботов. Они прошлись, покачивая за дами по столовой под заинтересованными взглядами мужчин. Для них у стены была специальная скамейка. Юбки у них и так короткие были, а тут они еще и расселись совсем фривольно. Не то что колени, все ляжки на виду. Руки и плечи тоже открыты, холеные, здоровые. Ни проказы, ни ожогов, ни шарамов Улыбаются, во рту зубы все отличные. Одна краше другой, загляденье. Да, красивые. Что тут скажешь? Интересно, как они себя в постели ведут? Горухов наблюдал за ними и не мог поверить. Неужели это не настоящие женщины? Все, все в них, как у живых. Только вот не курили они и не пили ничего. Сидели, не меняя поз, нога на ногу. Если проходил мужчина мимо, так начинали говорить одна за другой. Но одно и то же, только с небольшой задержкой. Это выглядело даже смешно. Если мимо шла женщина, Так ее они даже не замечали. Ему было очень интересно наблюдать за ними. Когда мужичок подпитый останавливался рядом с ними, так они оживали и даже вставали и выпячивали свои красивые бедра, крутились перед ним, показывая себя с разных сторон, и опять лопотали одно и то же, иногда все вместе. А если нет, так сидели и таращились в одну точку. Но не забывали про улыбку во весь рот. Выглядело это странно. Нет, женщины себя так не ведут. Настоящие бы переговаривались хотя бы. А мужички ими интересовались. Подходили, осматривали, разговаривали и даже щупали. Боты были совсем не против. А вот Йозги начинала кричать через весь зал. «Эй, эй, Федор! чего лапаешь?» «Заплати сначала, потом лапой!» Это вызывало смех в столовой. Забавный городок Губаха. Сумерки спускались быстро. Чем южнее, тем быстрее день сменяет ночь. В столовой уже негде было сесть. За стол Горохову давно подсели два рыбака. Понемножку пили, говорили про рыбалку, готовились к дальнему выходу на Широковское водохранилище. Дважды предлагали выпить ему, но он дважды вежливо отказывался. У него были запланированы дела на этот вечер. Стало жарко и душно, и тогда он стал собираться. Уже оделся, встал и допивал воду. — Так вы что, уходите? А койку снимать не думаете? У его стола остановилась Йозге. — Как она только за всем поспевала! Вы что, у нас койку снимать не думаете? Позже приду, ответил Горохов, беря обрез. Так что, мне вам койку стелить, или комнату возьмете? кричала девочка. Пока не знаю, отвечал он, идя к двери. На улице уже не так тяжко, как днем. 34, а может 33. В воздухе стрекот. Эта саранча вылезла из песка и пыли. Летает, трещит своими жесткими крыльями. Жрет тылю, колючку, кактусы, мотылька. Все жрет, что сможет найти. Ночной мотыли летает бесшумно. Его сейчас много. Сезон. Жирный и липкий мотылек шлепнулся ему на очки. Он стряхнул его, протер стекло перчаткой и пошел по дороге на север. К выходу из города. Дом Адыла он толком помнить не мог. Не в том он был тогда положении, чтобы что-то запоминать, но ориентировался Горохов везде хорошо. И в пустыне, на незнакомой местности, и в незнакомых городках. Левая от дороги Халупа стоит на отшибе первая. Это и есть тот дом. Он прошел по дороге на север, нашел небольшой бархан метрах в 30 от дома. На таком маленьком бархане пауки почти никогда не селятся, но все равно нужно быть осторожным. Получить краном еще укус белого паука совсем не хотелось бы. Он, подобрав полы пыльника, сел на песок. Нет. Торопиться он не будет. Пусть люди улягутся спать, пусть луна выйдет. Тогда он все осмотрит. Уже тогда будет действовать. Ветер был южный, поэтому он не волновался, отодвинул респиратор и, пряча пламя, закурил, держа сигарету в кулаке по-солдатски, чтобы в ночи огонька никто не увидал. Дом был отсюда немного виден. Не дом, а лачуга. Щели у двери такие, что даже здесь видно выходящий через них свет. Не спит Адыл, сжет электричество. Не на его ли деньги? «Не на деньги, горохово жирует вор. Дым подхватывался ветерком и улетал на север. А он ждал, пока чуть посветлеет. Луна вот-вот должна была выйти. А вокруг шла жестокая жизнь большой степи. Саранча шуршала крыльями, то и дело перед глазами пролетал жирный мотылек. Глупый, едва различимый в темноте геккон подбежал к его ботинку. Гедезист кинул в него горстью песка. Тот проворно убежал, а тут и луна вышла. Это хорошо, что он подождал луну. Торчок говорил, что Адыл работал на бетонке, что он рыбак, а значит худо-бедно, но со взрывчаткой знаком. Горохов это помнил. Он сначала обошел дом с востока. Постоял, присмотрелся. Тут барханы кругом мелкие, колючка. Через них он и пошел к дому. Дошел до дома, снова остановился, снова стал присматриваться и нашел. На углу, как только он сумел разглядеть в темноте, нитка натянута. Горохов бы так делать не стал. Не то, не так и не там. Дурак этот Адыл. Но нужно быть аккуратным. Нужно быть уверенным, что это не единственный сюрприз от Адыла. Пройдя немного, снова остановился, приглядывался, приглядывался. Так и есть. Перед домом еще одна нитка. Пошел, ведя по нитке пальцами. И удача. РГДшка прикручена к стеблю колючки и присыпана песком. Идиот. А если кто пойдет вечером из соседей? Ведь прямо перед дверью поставил. Видно, не любит человек гостей. Или к нему никто никогда не ходит. Он нащупал чеку. Нет, этот болван даже взвести гранату не мог нормально. Чека сидела плотно. Он легко обезвредил ловушку. РГД-5 ему пригодится. Да и крепкая капроновая нитка тоже. Он постоял, прислушался. В доме тихо, но свет горит. Тогда геодезист взял обрез под мышку и концом тесака стал выковыривать твердые куски грунта. Наковырял штук 10 кусков, величиной с половину кулака. Геодезист встал и кинул кусок на крышу дома. Крыша у него из старой жести, плохо сваренная, бугристая, с щелями. Во время осенних самумов Адылу на голову, наверное, песок сыплется. Кусок грунта покатился по крыше, негромко грохоча. Горохов один за другим кинул еще два куска грунта и замер. Да, кто-то в доме стал переговариваться. Тогда он кинул еще пару кусков грунта. В доме снова заговорили. Он бесшумно прошел к двери, прислонился к стене рядом, прислушался. Нет. Разобрать, что говорят, было невозможно. Он опять стал кидать на крышу куски сухой земли. Теперь кто-то подошел к двери и замер. Так они и стояли какое-то время с двух разных сторон двери, не шевелясь и слушая друг друга. Нет, этот хитрозадый Адел не собирался открывать двери, выходить, чтобы узнать, кто ходит по его крыше. Ну что ж, ладно. Горохов снова зашел за угол. Также осторожно переступил через натянутую нитку, которую обнаружил первый, и пошел на восток. Там, у прогалины, заросшей пустынной колючкой, он выбрал самый длинный стебель. Полтора метра. Ему хватит. Не без труда, одна рука-то почти не работает, срезал его и обрубил ветки, оставив одну небольшую у самого основания. Получился полутораметровый крюк. Привязав к этому крюку нитку, он аккуратно зацепил крючком за растяжку и зашел за угол дома. «Ну, теперь-то ты откроешь дверь, Адыл!» Он кинул один за другим оставшиеся комки на крышу дома. Могло показаться, что кто-то не очень тяжелый бегает по ней. Например, дрофа собирает там сранчу. «А что, дрофа легко могла запрыгнуть на крышу. Дрофы они такие!» Потом Горохов потянул за нитку. У РГД-5 хлопок не сильный. Он звонкий, короткий. После него, если ты был рядом, звенит в ушах, но слышно его не очень далеко. Стоя за углом дома, Горохов никакого дискомфорта не почувствовал. Но в том, что взрыв слышали все соседи Адыла и он сам, можно было не сомневаться. Но геодезист боялся, что и сейчас дверь не откроется. На месте Адыла он бы не открыл. Зато дверь в доме на противоположной стороне улицы открылась. На дорогу упал свет, на который тут же полетели мотыльки. Какой-то мужик встал в дверях и крикнул в ночь. «Это у кого? Хлопнуло!» Горохов присел у стены дома. Замер. Секунды шли, но было тихо. Никто мужику не отвечал. «Адыл, это у тебя?» Продолжал орать в ночи мужик. Только теперь за дверью, совсем рядом с Гороховым, зашуршали. — Ну, открывай, тебя, сволочь, соседи спрашивают. Лязгнул Засов. Скрипнула дверь. Появился луч фонаря. — Адыл, ты? Что там у тебя? — не унимался мужик. Горохову показалось, что он пьяный. — Иди спать, Яша! Горохов узнал этот голос. Это орал Адыл. «А что там хлопнуло? Может, мне подойти?» «Не ходи сюда!» — орал Адыл раздраженно. «Спать иди, Яша! Спать!» Горохов сидит тихо. В тени дома его не разглядеть, а луч фонаря у него не светит. У него-то глаза к темноте привыкли. Он все видит и ждет. Он видит, что адыл, стоя в дверях, держит не только фонарь. У него еще и охотничий карабин, который снят с предохранителя. «Ладно!» — орет мужик. Теперь понятно, что он точно пьян. «Пойду!» «Иди, Яша!» а Теперь главное, чтобы этот вор не выстрелил. Нужно все делать быстро и с первого раза. С первого раза, иначе поднимется шум. Он прекрасно видит руку Адыла, правую, что сжимает цевьё карабина. Она ему и нужна. Горохов быстро встает, делает шаг и с размаху обрезом бьёт по большому пальцу руки, что сжимает цевьё. Тяжёлые стволы обреза попадают как раз по пальцу. «Ах ты!» — негромко вскрикнул Адыл. Он не роняет, а бросает оружие на землю. Это Горохову было и нужно. Пока дурак растерян и корчит гримасы от боли, геодезист локтем правой руки резко бьет его в бороду. В Горохове 90 килограммов. воды ли 60. Он роняет фонарик, ударившись об косяк, влетает в дом. «Адыл!» — снова орет пьяный. «Чего там у тебя?» «Спать иди, Яша!» Кричит ему Горохов, даже не пытаясь походить на Адыла. Все хорошо у меня. Он поднимает с земли карабина, фонарь пинает в дом ботинком. Входит, ставит карабин к стене, закрывает дверь и запирает засов. Ну что? Вижу... Вы мне не рады? Мать Адыла замерла. Ее страшное, отечное от пьянства лицо, похоже на злую маску. Адыла оскалился, он все еще лежит на полу, его толстый широкий нос разбит, но держится он не за лицо. Держится он за палец. Наверное, Горохов ему его сломал. Но ему совсем не жаль того урода. «Ну? Где моя кольчуга?» Он подходит к Адылу и присаживается рядом на корточке. Баба воет, сидя на убогой кровати. Адыл поскуливает от боли, прижимая к груди руку. Но в его глазах страха нет. Злость есть, а страха нет. Только вот одной злости мало. К злости надо силу иметь. Он ее давно пропил. Но, кажется, придется повозиться с ним. Горохов знает, что делать. Недаром он геодезист. Мамаша, сейчас я поговорю с твоим сыном. Если хочешь, чтобы наш разговор не заходил слишком далеко, ты вернешь мне мою любимую, мою драгоценную кольчугу. Поняла? Про деньги он не заикался, рано пока. Пусть они пока думают, что про деньги речи не зайдет, но как только вернут кольчугу, он сразу спросит и про денежки. Пусть думают, что отдадут кольчугу, и все на этом закончится. Лишь бы они ее не успели продать. Иначе ему будет очень жалко. А им очень больно. Ну так скажешь, где кольчуга, Адыл? Тот молчит. «Мамаша, все в твоих руках», — говорит Горохов, и наотмашь бьет Адыла по лицу, не кулаком, а ладонью. Баба заверещала, словно это ей врезали, а адыл даже не пикнул. Геодезист рывком укладывает вора на пол, ставит рядом с его головой башмак. Под каблук своего башмака загоняет ствол обреза, а сам обрез кладет Адылу на горло и начинает давить наконец оружие. Рычаг давит на горло вору. Глупость, конечно. Он знает, что глупость, но на тех, кто на это смотрит со стороны, производит неизгладимое впечатление. Адыл попытался высвободиться, но Горохов придавил его коленом к полу. Не рыпается даже, вор. А сам смотрит на бабку. «Мамаша, гортань хрустнет, и все. Конец ему. Скажешь, где кольчуга?» Тут Адыл еще и задыхаться стал. Снова попытался выкрутиться, ногами засучил, руками попытался стволы обреза с горла убрать. Геодезисту пришлось отвернуться от старухи, чтобы придавить его посильнее. Он от старухи отвернулся, но вовсе не терял ее из вида. Он увидел, как она делает быстрое движение. Так же быстро реагировал и он. «Погоди-ка, старая...» Горохов делает к ней шаг и выхватывает у нее из рук двустволку. «Не надо...» Не надо так. Ишь ты, проворная какая. Держа двустволку одной рукой, он без размаха бьет ее прикладом в лицо. Даже не бьет, так, тычет. Но приклад вещь суровая. Он рассекает бабки кожу на лице. Старуха, заливаясь кровью, своем и каким-то бульканьем, валится в кровать на вонючее одеяло. Ему даже и смотреть не нужно. Он и так знает, что сейчас делает Адыл. Горохов быстро разворачивается. Так и есть. Эта сволочь вскочила и кинулась к винтовке, что геодезист поставил у двери. Вот с ним-то Горохов не церемонился. Ударил знатно. Он по-прежнему держит ружье одной рукой, но от этого Адылу не легче. Он летит на пол с рассеченной щекой и сломанной скулой. Ну, попробовали? — Не прокатило? — говорит Горохов и швыряет двустволку на пол. — Больше не пытайтесь. — Прощать больше не буду.